Императрица Екатерина II 1729-1796 годы жизни Для Екатерины II наступила историческая давность. Это налагает некоторые особые обязательства на мысль, обращающуюся к обсуждению ее деятельности, устанавливает известные отношение к предмету, подсказывает точку зрения. В ее деятельности были промахи, даже крупные ошибки. В ее жизни...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 Блестящий век, покрывший Россию бессмертной, всесветной славой ее властительницы. Время героев и героических дел, эпоха широкого небывалого размаха русских сил, изумившего и напугавшего вселенную. Прислушиваясь к этим отзвукам, мы начинали понимать до приподнятый тон, изданного шесть лет спустя по смерти Екатерины II и читанного нами на школьной скамье исторического похвального слова Екатерине II «Карамзина».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 но и своими особенностями. Так второй из них вызывает удивление и недоумение подбором своих сторонников. Наиболее резкое и цельное выражение его находим в известной записке о повреждении нравов в России князя Щербатова, служившего при дворе Екатерины II, историографа и публициста, человека образованного и патриота с твердыми убеждениями. Автор писал записку про себя не для публики, незадолго до своей смерти,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 Рядом с блестящими сторонами царствования Екатерины отмечают и крупные пятна – порчу нравов в палатах и в хижинах, соблазнительный фаворитизм, недостаток правосудия, преобладание блеска над основательностью в учреждениях, прибавляя к этому, что в последние годы Екатерины ее больше осуждали, нежели хвалили. Если припомнить при этом еще известную заметку Пушкина о XVIII веке, писанную около 1820 года,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 Ведь так же не узнали бы своей старой московской «всея Руси», созданной его сыном Российской империи, Санкт-Петербургом, Кронштадтом, флотом, балтийскими провинциями, девятимиллионным бюджетом, новыми школами и так далее. Однако даже в обществе, захваченном реформой, не в простонародной массе, незаметно такого общего весело умилённого отношения к памяти Петра, какое потом установилось к памяти Екатерины II.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 В циркуляре, разосланном к европейским дворам, по вступлении на престол, называл Россию единственную в свете державой, которая находилась 40 лет в несчастном положении истощать свое народонаселение. Значит, людям, пережившим 40-летие с 1756 года, с начала Семилетней войны, оно представлялось временем непрерывного военного напряжения. Правда, результаты царствования были очень внушительны.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 Замечательных указов издано 88, указов для облегчения народа – 123. Итого 492 дела. К этому можно прибавить, что Екатерина отвоевала у Польши и у Турции земли с населением до 7 миллионов душ обоего пола, так что число жителей ее империи с 19 миллионов в 1762 году возросло к 1796 году до 36 миллионов.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 Рост внутреннего оборота обозначился выпуском монеты в 34 года царствования на 148 миллионов рублей, тогда как в 62 предшествовавших годы ее выпущено было только на 97 миллионов. Значение финансовых успехов Екатерины ослаблялось тем, что видное участие в них имел питейный доход, который в продолжении царствования увеличен был почти в шестеро, и к концу его составлял уже почти третью часть